Немилосердный заимодавец. Притча о немилосердном заимодавце также имеет пролог и эпилог. Прологом к ней является беседа Иисуса с Петром, описанная только у Матфея. Тогда Петр приступил к нему и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня, до семи ли раз?» Иисус говорит ему, «Господи, Не говорю тебе до семи раз, но до семидежды семидесяти раз. Употребленное здесь выражение буквально означает «семьдесят раз по семь». В более поздней раввинистической литературе, в частности в Вавилонском Талмуде, предписывается прощать согрешившему 3жды, а на четвёртый раз не прощать. Возможно, это предписание отражает более ранние предания, известные уже во времена Иисуса, и Пётр, говоря о прощении до семи раз, имел в виду расширить его более, чем вдвое. Иисус однако далёк от талмудической казуистики и законнического начётничества. Он называет число, имеющее символический смысл и означающее, что для актов прощения не может быть никаких количественных ограничений. Число 70 раз по 7 берётся здесь условно и означает непрерывную или всегдашнюю обязанность, поясняет Иван Златоуст. Таким образом Христос не определил числа, сколько раз мы должны прощать ближнему, но показал, что это постоянная и неизменная наша обязанность. Судя по всему, диалог происходит в присутствии других учеников, поскольку следующая за ним притча заканчивается обращением не к одному Петру, а ко всей группе апостолов.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 Последняя фраза является эпилогом к притче, связывающим его содержание с вопросом Петра, как и в притче о заблудшей овце, пролог вместе с эпилогом образуют смысловую арку, содержат в себе толкование главной темы. Эта притча одна из нескольких наставлений Иисуса о прощении, о том, что нужно прощать должников. Он говорит об ещё в Нагорной проповеди. В молитве Отче наш и её толкование прощение человека Богом ставится в прямую зависимость от того, способен ли человек прощать своих ближних. Слова, аналогичные сказанным Петру о том, что прощать надо многократно, мы находим в Евангелии от Луки. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покаяется, прости ему. И если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день обратится и скажет: "Каюсь", прости ему. Эти слова у Луки стоят в качестве изолированного изречения, не связанного, как кажется, напрямую ни с тем, что ему предшествует, ни с тем, что за ним следует. Они не являются ответом на вопрос Петра и, по-видимому, были произнесены при других обстоятельствах. Число 7 выполняет здесь те же функции, что число 70 раз по 7, то есть 490 у Матфея. Прощать надо столько же раз, сколько человек согрешит. Разница между словами, приведёнными у Матфея и теми, что приведены у Луки, касается не столько числа, при семеры захо в день числа 490 можно достичь всего лишь за 70 дней, сколько темы покаяния. В первом случае говорится о прощении независимо от покаяния, во втором о прощении человека, который согрешает и кается. В ответе Иисуса Петру, приведенному Матфея, отсутствует также тема выговора. Правда на Евангелии от Матфея прозвучало несколько ранее в словах Иисуса о том, что согрешающего брата нужно сначала обличить наедине, потом в присутствии одного или двух свидетелей, а если он не покаятся, предать суду церкви. Тематическое сходство между поучениями Иисуса о прощении у Матфея и Луки достаточно очевидно, хотя акценты расставлены по-разному. Однозначного ответа на вопрос, является ли по учению Иисуса покаяние условием прощения, Евангелие нам не дают. В некоторых случаях, как в приведенном изречении из Евангелия от Луки, покаяние упоминается, в других же случаях о покаянии ничего не говорится. Судя по тому, что в молитве «Отче наш» и толковании к ней имеющих универсальный смысл говорится лишь о прощении должников, вне зависимости от того, приносят ли они покаяние и просят ли о прощении, такое отношение должно восприниматься как идеал, к которому должен стремиться всякий ученик Иисуса. Прощение тех, кто об этом просит, очевидно воспринимается как тот минимум, который обязателен для всех или как начальная ступень пути ведущего человека к приобретению способности прощать всех должников. Вопрос о том, является ли покаяние условием прощения, не имеет прямого отношения к сюжету притчи о немилосердном заимодавце. В этой притче должник роба падает к его ногам и умоляет потерпеть на нём, пока он отдаст долг. Однако и сам немилосердный займодавец в начале притчи падал и кланялся перед государём. Главным пунктом притчи является не этот деталь, а разница между тем, как царь поступил со своим рабом, и тем, как раб отнёсся к своему должнику. Притча не даёт ответа на вопрос, надо ли прощать только тех, кто просит о прощении. Она рисует обобщённую картину и построена на контрасте между поведением двух должников. Учёные отмечают, что ситуация, описанная в притче, даёт представление о жизни еврейского народа под римским владычеством. Притча начинается с того, что царь решил сосчитаться с рабами своими. Имеется в виду ни что иное, как финансовая инспекция, осуществляемая по приказу носителя верховной власти в государстве. К нему приводится некто, буквально один должник, за которым числится огромный долг. Поскольку должник не имеет чем заплатить, государь приказывает конфисковать всё его имущество, включая жену и детей. Главный заимодавец в притче сначала обозначен выражением человек-царь. Поскольку выражение отражает типичный семитизм при переводе на новые языки, слово человек обычно опускается. Далее в притче он назван словом, переводимым в данном случае как "государь". Этот же термин употребляется в Сиптоагинте применительно к Богу, главным образом в качестве эквивалента священному имени Господь Иегова. В Новом Завете он применяется и по отношению к Богу-отцу, и по отношению к Иисусу. Первый и второй должники обозначаются терминами, которые обозначают. Первый указывает на раба, второй на сороба, то есть такого же раба, находящегося в равном положении с первым и, судя по содержанию притчи, работающего у того же господина. У второго раба, в свою очередь, есть сочувствующие ему соробы-товарищи, то есть такие же, как он, рабы, находящиеся на службе у того же господина. Значительная часть сюжета развивается внутри общества рабов одного господина, тогда как основной темой притчи является взаимоотношение первого раба с господином и его же взаимоотношение с одним из своих товарищей. в притчах Иисуса термин раб, слуга встречается многократно, как в единственном, так и во множественном числе. Рабы или слуги являются героями в общей сложности 12 притч: о пшенице и плевелах, о милосердном заимодавце, о злых виноградарях. о брачном пире, о благоразумном рабе, домоправителе, об ожидании хозяина дома, о бодрствующих слугах, о званых на вечерю, о талантах, о блудном сыне, о рабах, ничего не стоящих, о десяти минах. Термин встречается в прямой речи Иисуса и за пределами притчи, например, в словах, обращенных к ученикам. «Ученик не выше учителя и слуга». Не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Кто хочет между вами быть большим, тот да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, тот да будет вам рабом. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам всё, что слышал от отца моего. Помните слово, которое я сказал вам: раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если моё слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Временами земной жизни Иисуса совпало с наивысшим расцветом рабства в римском государстве. Если на раннем этапе существования Римской республики рабов было относительно немного, то в результате завоевания периода поздней республики их количество расширилось во много раз, прежде всего за счёт военнопленных, которых не убивали, а обращали в рабство. Превращение республики в империю, произошедшее в 27 году до Рождества Христова при Октавиане Августе, способствовало дальнейшему развитию института рабства. Общее количество рабов на территории Римской империи времён Иисуса оценивается по-разному. В одной Италии их было, как принято считать, 2-3 миллиона, и соотношение рабов к свободным оценивается как 1 к 2 или 2 к 5. При этом за пределами Италии, в том числе в Израиле, рабов было значительно меньше. Раб считался собственностью своего господина наряду с землёй, недвижимостью, скотом. Власть хозяина над рабом была безусловной. Хозяин мог по своему усмотрению наказать раба, изувечить, кастрировать или убить. Брачный союз между рабом и рабыней не имел никакого юридического статуса. Он воспринимался как сожительство, которое могло быть расторгнуто по воле господина. Рабы были не субъектом, а объектом права. Введение норм, смягчающих положение рабов в римское законодательство началось около середины I века по рождеству Христову. Во времена Иисуса таких норм практически не существовало. Лишь в IV веке при императоре Константине наказание за умышленное убийство раба было юридически приравнено к наказанию за убийство свободного человека. И принятие этой нормы стало прямым следствием влияния христианской нравственности на законодательство Римской империи. Ситуация, описанная в Писце, отражает положение рабов в Римской империи времён Иисуса. Судьба Рабана находилась полностью в руках его господина. Помиловать или наказать, простить долг или нет, определить меру наказания при виновному всё это зависело исключительно от воли хозяина. В рассматриваемой притче царь, узнав об огромном долге, приказал в уплату долга продать самого должника, его жену, детей и имущество. Должник в свою очередь сажает в тюрьму того, кто был должен ему. Насколько реалистичны обе описанные ситуации? Конфискация имущества была распространённой юридической практикой, применявшейся в римском праве. Император Тиберий регулярно пополнял государственную казну за счёт конфискации имущества лиц, обвинённых в заговоре либо осуждённых за уголовные преступления. Конфискация могла быть полной или частичной. В некоторых случаях дети осуждённого могли удержать часть его имущества. Законодательство в отношении причин, степеней и форм конфискации имущества в Римской империи постоянно менялось. Еврейское законодательство не предусматривало конфискации имущества, тем не менее, на практике такая мера могла применяться. Что же касается продажи раба его жены и детей в оплату долга, то такое наказание не предусматривалось ни римским, ни еврейским законодательством. Тем не менее, опять же, в истории такая практика имела место. Закон Моисеев предусматривал продажу в рабство только за кражу. Однако в Библии упоминается случай, когда заимодавец после смерти должника, не успевшего расплатиться с ним, потребовал отдать ему в рабы обоих сыновей должника. Рассказывается так же, как во время голода иудеи отдавали сыновей и дочерей в рабы, чтобы прокормиться. Образ продажи людей за долги используется метафорически в книгах пророков. Тюремное заточение в качестве наказания за неуплату долга запрещалось еврейским законодательством. Однако в римском праве такая практика имела в I веке широкое применение. Эта практика отражена в словах нагорной проповеди: "Мирись с соперником твоим скорее, пока ты ещё на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу". Истина говорит тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Таким образом, истории, рассказанные в притчах, снова наездят не на правовых нормах, то на реальных прецедентах. Тем не менее, реализм притчи не следует преувеличивать. Сумма, названная Иисусом в качестве долга раба перед царем, имеет гиперболический характер. Десять тысяч на Ближнем Востоке в древности были самым большим числом, используемым в счете, а талант — самой большой денежной единицей. Следовательно, десять тысяч талантов — самая большая сумма, какую можно представить. Термин «талант» в греко-римском мире обозначал единицу веса, равную примерно 42,5 килограммам. К первому веку нашей эры этот термин стал указывать на денежную единицу, равную 6 тысячам динариев, что соответствовало годовой заработной плате 200 тысяч рабочих. 10 тысяч талантов означало астрономическую сумму. Подобного рода сумму мог задолжать императору только крупный придворный сановник, не ниже губернатора провинции. Впрочем, это не была сумма из разряда фантастических. Контрибуцию в 10 тысяч серебряных талантов Карфаген должен был выплатить Риму после победы Сцепиона во Второй Пунической войне в 202 году до Рождества Христа. При этом выплата была растянута на 50 лет». Согласно Иосифу Флавию, десять тысяч талантов выплатил Помпею сириец Птолемей Мений, чтобы избежать казни за свои преступления. Из этой суммы Помпей выплатил жалование своему войску. Сумма, которую первый раб задолжал своему господину, превышает размер долга второго раба перед первым приблизительно в пятьсот или шестьсот тысяч раз». Данное соотношение призвано проиллюстрировать главную мысль притчи – каждый человек находится в безмерном долгу у Бога. Денежный заем в 10 тысяч талантов символизирует неоплатный долг человека перед Богом, не сопоставимый ни с какими задолженностями, которые один человек может иметь по отношению к другому. Само понятие денежного долга используется в притче метафорически – Термин «долг» нигде более в Новом Завете не встречается. В греческом языке он употребляется, как правило, для обозначения денежного займа. В молитве «Отче наш» для обозначения долга используется другой термин, а для обозначения задолжавшего – однокоренной термин «должник». В притче «должник» назван тем же термином, буквально «должник десятью тысячами талантов». Оба должника обращаются к своим взаимодавцам с одинаковой просьбой «потерпи на мне». При этом просьба первого должника в критическом издании Нового Завета сопровождается обещанием: "И всё тебе заплачу". Второй же должник обещает первому: "И отдам тебе". Отсутствует слово "всё". Насколько нереалистичным было обещание первого должника, учитывая огромную сумму его долга, настолько же реалистичным подобное обещание было в устах второго, задолжавшему первому лишь 100 динариев. Параллелизм между действиями двух должников подчёркивается тем, что оба они падают на колени перед заимодавцами. Эта поза, однако, имеет разный смысл в ситуации, когда раб оказывается перед царём, и в ситуации, когда перед рабом другой раб. Государь не просто выполняет просьбу раба и откладывает время выплаты долга, он милосердивши шиш над рабом, тем, отпустил его и долг, простил ему. Глагол простил указывает на полное списание долга без каких бы то ни было последствий. Именно этот глагол употреблён в молитве Отче наш: и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим.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 Прощение, которое Бог дарует должнику, является всецелым и полным. Бог не просто откладывает выплату долга и не просто списывает часть долга. Он прощает весь долг целиком. И происходит это не потому, что человек обещает Богу вернуть долг. Обещание первого должника из притчи заведомо нереалистичное. Это происходит благодаря милосердию Божию. Глагол умелосердился указывает на то качество, которое редко в земных царях, но которое в Ветхом Завете выступает в качестве одного из основных качеств Бога. В книге Исход Бог говорит: "Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста". Если возьмёшь в залог одежду ближнего твоего до захождения солнца возврати её ибо она есть единственный покров у него она одеяние тела его в чём будет он спать и так когда он воззопиет ко мне я услышу ибо я милосерд Беспрецедентные милосердие Божие контрастирует с немилосердием раба, выступающего в притче в качестве антипода Бога. Он не идёт ни на какие уступки, не предлагает своему должнику не отложить выплату долга, не возвратить его часть. Действия раба могли бы быть в какой-то степени объяснимы, если бы огромный долг продолжал оставаться за ним. Но вся острота ситуации заключается в том, что к тому моменту, когда он находит своего товарища, гигантская сумма долга была полностью прощена ему. Первый раб выступает в притче не только как немилосердный по отношению к своему товарищу, но и как неблагодарный по отношению к государю. О том, что человек должен благодарить Бога за его благодеяние, неоднократно говорится на страницах Ветхого Завета. Этой теме посвящен в частности 102-й псалом. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». «Благослови, душа моя Господа».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 От нас беззаконие наше, как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся его. Образ царя в рассматриваемой притче напоминает образ Бога из 102-го псалма. Подобно Богу он щедр милостив и долготерпелив. Он не воздаёт должнику по его беззаконию, но прощает его грехи. Призыв, обращённый псалмопевцем к собственной душе, созвучен тому нравственному призыву, который подспудно присутствует в Притче. Человек не должен забывать о благодеяниях Бога к нему. Раб в Притче не выполняет этот призыв, никак не выражает свою благодарность царю ни на словах, ни на деле. В данном случае благодарность на словах не требует а благодарность на деле должна была бы выражаться в том, чтобы раб поступил по отношению к своему должнику так же, как царь только что поступил с ним. В каком смысле человек является должником перед Богом? Это не риторический вопрос, если учесть, что многие люди вообще не сознают себя должниками. Прежде всего, каждый получил от Бога дар жизни. Нет ни одного человека, который пришёл бы в мир по своей воле. Родина, родители, здоровье, способности и возможности для самореализации всё это тоже относится к числу благодеяний, которые человек получил от Бога без каких-бы-то не было заслуг со своей стороны. В этом смысле каждый человек является должником перед Богом уже в силу того, что он появился на свет, получил образование и воспитание, возможность вырасти и стать взрослым. В данной притче акцент делается на прощении, то есть на том, что Бог прощает человеку его личную задолженность. Эта задолженность растёт по мере того, как растёт сам человек. Чем больше он совершает ошибок и грехов, тем больше его долг перед Богом, прощающим его столько раз, сколько человек грешит и кается. Однако это правило действует не безотказно и не автоматически. Если человек неблагодарен, если он не подражает Богу в его милосердии и не прощает своих должников, Бог в конце концов наказывает его. Притча раскрывает три качества Бога. симогущество, милосердие и справедливость. Эти качества сосуществуют в нём и могут проявляться в ответ на действия человека. По отношению к человеку Бог обладает полной властью. Если он захочет сосчитаться с человеком, ничто ему в этом не воспрепятствует. Однако, когда человек обращается к нему с молитвой о прощении, он списывает ему все долги, какими бы огромными они ни казались. Бог отказывает человеку в прощении только в том случае, если человек, будучи прощён им, не прощает своим должникам. Здесь вступает в действие та божья справедливость, которая в священном писании часто выражается в терминологии гнева. Точно так же в притче царь, разгневавшись, отдал немилосердного заимодавца изтижателям. Термин истязатели метафорически указывает на посмертное воздаяние для нераскаянных грешников, которых Бог отправляет в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угашает. В притчах и поучениях Иисуса и муки грешников, и блаженство праведников представлены как вечные. Может показаться, что этому противоречат слова из Притчи, пока не отдаст ему всего долга. Именно на этих словах, а также на аналогичном выражении из Нагорной проповеди, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. В католической традиции строится учение о чистилище промежуточном состоянии между адом и раем, где грешники подвергаются мучениям, имеющим временный характер. Между тем, в рассматриваемой притче термин «пока» не указывает на некий промежуток времени. Скорее наоборот, бесконечный характер истязаний вполне соответствует астрономическому размеру долга. Сумма в 10 тысяч талантов настолько огромна, что возвратить ее человек никогда не сможет, даже если все его имущество будет конфисковано, жена и дети проданы в рабство, а он сам отдан истязателям. Именно так понимает слова «пока» не отдаст ему всего долга Иоанн Златоуст. то есть навсегда, потому что он никогда не будет в состоянии заплатить свой долг. Главным и основным пунктом притчи, однако, является не угроза вечных мук, которая присутствует и во многих других притчах, и не учение о милосердии Бога, а призыв прощать должников. Тема безмерного милосердия Божия оказывается побочной. Главный призыв притчи заключается в её эпилоге, Так и отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешения его. Слова согрешения его отсутствует во многих рукописях. Этот эпилог расставляет все точки над и, переводя мысль Служили из сферы долговых обязательств в сферу межличностных отношений, где должны действовать иные законы, продиктованные не принципом справедливости и целесообразности, а стремлением человека подражать Богу в его милосердии. Это подчёркивается и выражением от сердца своего, буквально от сердец ваших. Образ действия, к которому призывает Иисус, продиктован не рациональными соображениями, а тем внутренним качеством, которое сродни божественному милосердию. Действия Бога по отношению к человеку не подчинены законам целесообразности или справедливого воздаяния. Наоборот, Бог желает простить грешника даже если его грехи очевидны для других. Но Иисус хочет, чтобы и человек научился смотреть на своего ближнего так, как Бог смотрит на человека, с любовью, состраданием, милосердием, готовностью простить вину, какой бы тяжкой она ни была.